Студия «Ардис» представляет Виктор Гюго Собор Парижской Богоматери Читает Иван Забелин Несколько лет тому назад, посещая, или, вернее, обследуя Собор Парижской Богоматери, автор этой книги заметил в тёмном углу одной из башен вырезанное на стене слово «Ананке» — «Рок» судьба. Греческие письмена, почерневшие от времени и довольно глубоко высеченные в камне, неуловимые особенности готического письма, сквозившие в их форме и расположении, и словно свидетельствовавшие о том, что их начертала средневековая рука, а более всего, мрачный и роковой смысл, заключавшийся в них, живо поразили автора. Он раздумывал, Он старался отгадать, чья оскорбящая душа не пожелала покинуть этот мир, не оставив клейма преступления или несчастья на челе старинного собора. Теперь эту стену, я уже даже не помню, какую именно, не то закрасили, не то выскоблили, и надпись исчезла. Ведь уже 200 лет у нас так поступают с чудесными средневековыми церквами. Их калечат всевозможными способами, как снаружи, так и изнутри священник их перекрашивает, архитектор скребет, затем является народ и разрушает их в конец. И вот, кроме хрупкого воспоминания, которое автор этой книги посвящает таинственному слову, высеченному в мрачной башне собора Парижской Богоматери, ничего не осталось ни от этого слова, ни от той неведомой судьбы, итог которой был столь меланхолически подведен в нем. Человек, начертавший его на стене, Исчез несколько столетий тому назад из числа живых. Слово, в свою очередь, исчезло со стены собора. И самый собор, быть может, вскоре исчезнет с лица земли. Из-за этого слова и написана настоящая книга. Февраль 1831 года. Книга первая. Глава первая. Большой зал. Ровно 348 лет, 6 месяцев и 19 дней тому назад парижан разбудил громкий трезвон всех колоколов трех кварталов, старого и нового города и университета. А между тем этот день, 6 января 1482 года, не принадлежал к числу тех, о которых сохранилась память в истории. Ничего примечательного не было в событии, так взволновавшем жителей Парижа и заставившем с утра звонить все колокола. На город не шли приступом пикардийцы или бургунцы, студенты не бунтовали, не предвиделось ни въезда нашего грозного властелина, господина короля, ни занимательного повешения воров и воровок. Не ожидалось также прибытия какого-нибудь разряженного и разубранного посольства, что случалось так часто в XV веке. Всего два дня тому назад одно из таких посольств, состоящее из фламандских послов, явившихся с целью устроить брак между Дофином и Маргаритой Фландерской, прибыло в Париж к великой досаде кардинала Бурбонского, который, угождая королю, должен был волей-неволей оказывать любезный прием этим неотесанным фламандским бургомистрам и угощать их в своем бурбонском дворце представлением Весьма прекрасный моралите шуточной пьесы и фарса, в то время как проливной дождь хлестал по его великолепным коврам, разостланным у входа во дворец. Но 6 января причиной волнения всех жителей Парижа, как говорит Жан де Труае, было установившееся с незапамятных времен двойное празднество: праздник богоявления и праздник шутов. В этот день бывала иллюминация на Гревской площади, посадка майского дерева в Бракской часовне и мистерия во Дворце правосудия. Об этом провозгласили накануне на всех перекрестках при звуках труб, городские глашатые в красивых одеждах из фиолетового комлота с большими белыми крестами на груди. Толпы горожан и горожанок, заперев дома и лавки, направились с самого утра по трем разным направлениям. Одни шли на Гревскую площадь, другие — в часовню, третьи — смотреть мистерию. И нужно отдать справедливость здравому смыслу тогдашних парижских зевак, большинство из них предпочло иллюминацию, как раз подходящую ко времени года, и мистерию, которая должна была разыгрываться в Большом зале дворца, хорошо защищенном от непогоды. «Бедному майскому дереву, едва покрытому листьями, любопытные предоставили одиноко зябнуть под январским небом на кладбище бракской часовни». Особенно много народа стеклось по улицам, ведущим ко Дворцу правосудия, так как было известно, что прибывшие два дня тому назад фламандские послы будут присутствовать на представлении и при избрании папы шутов, которое тоже должно было состояться в Большом зале. Нелегко было пробраться в этот зал, считавшийся тогда самым большим на свете. Действительно, тогда еще Саваль не измерял большого зала в замке Монтаржи. Залитая народом площадь перед Дворцом Правосудия представлялась тем, кто смотрел на нее из окон, волнующимся морем, куда пять или шесть улиц изливали каждую минуту, подобно рекам, новые волны голов. И эти волны — всё увеличиваясь, разбивались об углы домов, выступавших словно мысы, то тут, то там, в неправильном вместилище площади. В центре высокого, готического, значение, которое обыкновенно придается слову «готический», хоть и не точно, но принято всеми, Мы, как и все, употребляем его здесь, чтобы охарактеризовать стиль архитектуры второй половины средних веков, в котором стрельчатый свод служит таким же отличительным признаком, как в предшествовавшем ему периоде полукруглый свод. Примечание Виктора Гюго. Фасада Дворца Правосудия с большой лестницей Непрерывно поднимались и спускались толпы народа, разделяясь на верхней площадке и разливаясь широкими волнами по двум большим спускам, словно водопады. От криков, смеха, топота тысяч ног над площадью стояли страшный шум и гул. По временам этот шум усиливался, течение, несшее всю эту толпу к лестнице, внезапно поворачивало назад, и начинался какой-то водоворот. Это происходило тогда, когда полицейский страж ударял кого-нибудь ружейным прикладом или конный сержант врезался в толпу, чтобы водворить порядок. Эта милая традиция, завещанная старшинами города Канетаблем, от канитаблей перешла по наследству к объездной команде, а уж затем к теперешней жандармерии Парижа. У дверей, у окон, на крышах, на чердаках всюду виднелись Тысячи добродушных, честных лиц горожан, глазевших на дворец, на толпу и не желавших ничего больше. Многие парижане довольствуются тем, что лишь смотрят на других зрителей. Даже стена, за которой происходит что-нибудь, уже представляет для них интерес. Если бы мы... Живущие в 1830 году могли хоть мысленно смешаться с парижанами XV века и войти вместе с ними, толкаясь, работая локтями и вертясь в гуще толпы, в огромный зал суда, казавшийся 6 января 1482 года столь тесным, мы увидели бы интересное и чарующее зрелище. Нас окружали бы вещи столь старинные, что они показались бы нам совсем новыми. Если читатель согласен, мы попробуем воспроизвести хоть мысленно то впечатление, которое мы с ним испытали бы, переступив за порог большого зала вместе с этой разношерстной толпой. Прежде всего, мы были бы оглушены страшным шумом и ослеплены роскошью и блеском. Вверху над нашими головами двойной стрельчатый бледно-голубой свод, украшенный деревянной резьбой и усеянный золотыми лилиями, Внизу, под ногами, пол из черных и белых мраморных плит. В нескольких шагах от нас — громадная колонна, потом другая, третья. Всего вдоль зала семь колонн, поддерживающих двойной свод. Вокруг первых четырех колон лавочки торговцев, сверкающие стеклом и разными побрякушками. Вокруг трех остальных — дубовые скамьи, немало послужившие на своём веку, гладко отполированной одеждой тяжущихся и мантиями прокуроров. Кругом зала вдоль высоких стен между колоннами и в простенках между дверями и окнами бесконечный ряд статуй французских королей, начиная с фарамонда, королей лентяев с повисшими руками опущенными глазами и королей мужественных, воинственных, смело поднявших к небу головы и руки. В высоких стрельчатых окнах вставлены тысячи разноцветных стёкол. Великолепные двери украшены тонкой резьбой. И все это — свод, колонны, стены, наличники, потолок, двери, статуи — чудесного голубого цвета с золотом, уже несколько потускневшего в то время и вовсе исчезнувшего под пылью и паутиной к 1549 году когда Дебрель восхищался им уже только по преданию. Теперь представьте себе этот громадный продолговатый зал, освещенный бледным светом январского дня с нахлынувшей в него пестрой, шумной толпой, и вы, в общем, получите о нем некоторое понятие, а интересные частности мы постараемся описать более точно. «Разумеется, если бы Равальяк не убил Генриха IV, в канцелярии дворца не хранились бы документы по его делу. Не было бы сообщников, заинтересованных в исчезновении этих документов, а, следовательно, не было бы и поджигателей, вынужденных за неимением лучшего средства сжечь канцелярию, чтобы сжечь документы, и сжечь самый дворец правосудия, чтобы сжечь канцелярию. Не было бы пожара 1618 года». Старинный дворец сохранился бы до сих пор. И я мог бы сказать читателю, сходите посмотреть на Большой зал. И мне не пришлось бы описывать его, а читателю читать это посредственное описание. Все это служит доказательством новой истины, что великие события имеют неисчислимые последствия. Возможно, конечно, у Равальяка не было сообщников. А если он и имел их, то они все таки могли быть повинны в пожаре, 1618 года. Существует ещё два весьма вероятных предположения. Во-первых, все знают, что 7 марта, после полуночи, большая пылающая звезда шириною в фут, длиной в локоть, упала с неба на дворец правосудия. Во-вторых, существует следующее четверостишее теофиля. Да, печальное было зрелище, когда парижская юстиция, объевшись пряников, Подожгла свой дворец. Четверостишие содержит игру слов. Эпик означает и пряники, и взятки. Но как бы мы ни смотрели на эти три толкования, политическое, физическое и поэтическое, событие, к сожалению, неопровержимое. Пожар Дворца правосудия в 1618 году остается лицо. По милости этого пожара, а в особенности по милости позднейшей реставрации, погубившей то, что пощадил пожар, в настоящее время почти ничего не осталось от этого первого дворца французских королей. Он был древнее Лувра, и уже в царствовании Филиппа Красивого считался таким старинным, что в нем находили много общего с великолепными постройками, воздвигнутыми королем Робертом и описанными Гильгальдусом. И почти все исчезло. Что осталось с канцелярией, где Людовик святой скрепил свой брак? С садом, где он, одетый в комлотовое платье, камзол без рукавов из грубого сукна и чёрный плащ, решал дела, лежа на ковре вместе с Жуанвилем. Где комнаты императора Сигизмунда, Карла IV, Иоанна Безземельного? Где лестница, с которой Карл IV провозгласил свой милостивый эдикт? Плита, на которой Марсель в присутствии Дофина зарезал Роберта Клермонского и маршала Шампанского. Калитка, где были разорваны булы, антипапы, Бенедикта и откуда вышли его посланные. Наряженные в шутовские мантии и митры и принужденные публично каяться на всех перекрестках Парижа, где большой зал с его голубой окраской, позолотой, статуями, колоннами, с его стрельчатым сводом, покрытым резьбой. А позолоная комната а каменный лев около дверей с опущенной головой и поджатым хвостом как у львов соломонова трона символ силы смиренно склоняющийся перед правосудием а великолепные двери и цветные оконные стекла а резные дверные ручки приводившие в отчаяние бикарнета а изящная столярная работа дюганси что сделало время что сделали люди со всеми этими чудесами И что дали нам взамен этой истории галлов, этого готического стиля? Тяжелые полукруглые своды Деброса, построившего неуклюжий портал сен жерве по части искусства, а по части истории, вздорную болтовню господ Патрю о главной колонне. Нельзя сказать, чтобы это было много. Но вернемся к настоящему большому залу настоящего старинного дворца. Один конец этого гигантского параллелограмма был занят знаменитым мраморным столом, таким длинным, широким и толстым, что, по выражению старинных рукописей, он был способен возбудить аппетит у гаргантюа, потому что подобного куска мрамора в мире не бывало. На противоположном конце зала находилась часовня, где Людовик XI велел поставить свою коленопреклоненную статую перед образом Божьей Матери, и куда, по его приказанию, невзирая на то, что в ряду королевских статуй осталось две пустые ниши, были перенесены статуи Карла Великого и Людовика Святого, двух святых, пользующихся, по его мнению, в качестве французских королей большим влиянием на небе. Эта часовня совсем новая, Существовавшая всего лет 6 была в том изящном, прелестном архитектурном стиле с чудесными скульптурными украшениями и тонкой резьбой, который заканчивает готическую эру и продолжается до середины 16-го столетия в волшебных, причудливых созданиях эпохи Возрождения. Тончайшим произведением искусства была небольшая, вделанная над входом сквозная розетка, необыкновенно изящной и тонкой работы. Она казалась сотканной из кружева звездой. Посреди зала напротив главного входа около стены возвышалась обтянутая золотой парчой эстрада, на которую был устроен отдельный ход через окно коридора, находящегося перед золоченной комнатой. Эта эстрада была приготовлена для фламандских послов и других знатных особ, приглашенных на представление. Мистерия по издавна установившемуся обычаю должна была разыгрываться на мраморной площадке, приготовленной с самого утра. На великолепной мраморной доске, исцарапанной каблуками судебных песцов, стояла довольно высокая деревянная клетка. Верхняя ее часть, хорошо видная всем зрителям, должна была служить сценой, а внутренняя, замаскированная коврами, — одевальней для актеров. Лестница, наивно приставленная к клетке снаружи, предназначалась для сообщения сцены с одевальней, и по ней должны были входить и уходить актеры. Как ни внезапно должно было появиться какое-нибудь действующее лицо, ему все таки приходилось взбираться по этой лестнице. И каким неожиданным не предполагался какой-нибудь сценический эффект, нельзя было обойтись без этих ступенек. Невинное и почтенное детство искусства и механики. Четыре сержанта дворцового судьи, обязанные присутствовать при всех народных развлечениях как в дни празднеств, так и во время казней, стояли по четырем углам мраморной площадки. Представление должно было начаться ровно в 12, с последним ударом дворцовых часов. Это было, конечно, слишком поздно для театрального представления, но приходилось поневоле считаться с удобствами фламандских послов. Между тем вся толпа, теснившаяся в зале, ждала здесь с самого утра. Многие из любопытства пришли на площадь, как только занялась заря, и терпеливо стояли там, дрожа от холода, а некоторые даже утверждали, что провели всю ночь у главного входа, чтобы наверняка войти первыми. Толпа увеличивалась с каждой минутой, и как река, выступившая из берегов, поднималась около стен, вздувалась вокруг колонн, разливалась по карнизам и подоконникам, выступам и всем выпуклостям скульптурных украшений. Отдавки, скуки, нетерпения, свободы сумасбродного и шутовского дня, ссор, разгоравшихся из-за каждого пустяка, торчащего локтя или подбитого гвоздями башмака, в криках этого стиснутого, запертого, задыхавшегося народа начало звучать раздражение еще задолго до прибытия послов. Со всех сторон раздавались жалобы и проклятия по адресу фламандцев, купеческого старшины, Кардинала Бурбонского, судьи, Маргариты Австрийской, сержантов с жезлами, холода, жары, дурной погоды, парижского епископа, папы, шутов, колонн, статуй, запертые двери, открытого окна. Все это очень забавляло затесавшихся в толпу студентов и слуг, старавшихся еще больше подзадорить недовольных, раздражая их, словно булавочными уколами, язвительными остротами и насмешками. Особенно отличалась одна группа веселых забияк, которые, выбив в окне стекла, бесстрашно уселись на подоконник и оттуда осыпали насмешками попеременно то толпу на площади, то толпу в зале. По их оживленным жестам, звонкому хохоту, потому как весело перекликались они через весь зал с товарищами, видно было, что эти молодые люди не скучают и не томятся, как остальная публика, и что это зрелище вполне их удовлетворяет в ожидании другого. «Чёрт побери! Да это ты, Жан-Фроло Малендина!» — крикнул один из них, увидав маленького белокурого бесенка с хорошеньким плутовским личиком, повисшего на окантах капители ну недаром же тебя зовут жаном фроло муленом мулян мельница от французского твои руки и ноги и впрямь похожи на четыре крыла ветряной мельницы давно ты здесь да уж побольше четырех часов ответил жан фроло надеюсь они зачтутся мне когда я попаду в чистилище я слышал как восемь певчих сицилийского короля начали петь в семь часов раннюю обедню в капелле «Отличные певчие. Голоса их, пожалуй, еще пронзительнее их остроконечных колпаков. Только прежде чем служить обедню святому Иоанну, королю следовало бы разузнать, нравятся ли святому Иоанну латинские псалмы с провансальским акцентом». «И все это сделано для того, чтобы эти проклятые сицилийские певчии могли зашибить деньгу», — резко крикнула старуха, стоявшая в толпе под окном. «Подумать только!» тысячу ливров за одну обедню, да еще из налога с продажи морской рыбы на парижских рынках. «Помолчи, старуха», — сказал важный толстяк, стоявший возле рыбной торговки и зажимавший себе нос. «Нельзя было не отслужить обедне. Разве тебе хочется, чтобы король опять заболел?» «Ловко сказано, мэтр Жиль-Лекорню, придворный меховщик», — закричал маленький студентик, прицепившийся к капители. Все шкалеры громко захохотали, услыхав злосчастное имя придворного поставщика мехов. Лекарню, Жиль Лекарню. корню, ле корню рогатый", — кричали они. «Рогатый и косматый!» — прибавил кто-то. «Ну, ясно!» — продолжал маленький дьяволёнок на капителе. «И чему они смеются? Этот почтенный человек, Жиль Лекарню, «Брат Жана Лекорню, смотрителя королевского дворца. Сын могиле корню, главного сторожа в Винцентском лесу. Все они парижские горожане и все до одного женаты». Хохот усилился. Толстый меховщик, не говоря ни слова, старался скрыться от устремленных на него со всех сторон глаз. Но тщетно пыхтел он и обливался потом. Он торчал, как клин, вбитый в дерево и сколько ни старался, только и мог, что спрятать за плечи соседей свое толстое, побагровевшее от досады и гнева, лицо. Наконец, один из его соседей, такой же толстый, коренастый и почтенный, как он сам, пришел к нему на помощь. «Безобразие!» — воскликнул он. «Как смеют студенты так издеваться над горожанином! В мое время их высекли бы за это розгами, а потом сожгли бы на костре из этих самых розг». Вся банда студентов накинулась на него. «Эй, кто это распевает там? Что это за зловещая сова?» «Постойте-ка, я его знаю!» — воскликнул кто-то. «Это мэтр Андрей Мюнье. Один из четырех присяжных книгопродавцев университета!» — подхватил другой. «В этой лавчонке всякого добра по четыре штуки!» — крикнул третий. Четыре нации, четыре факультета, четыре праздника, четыре попечителя, четыре избирателя и четыре книгопродавца. «Ну так мы четырежды наделаем им хлопот!» — вскричал Жан Фроло. «Менье, мы сожжем твои книги!» «Менье, мы поколотим твоего слугу!» «Менье, мы намнем бока твоей жене!» «Что за славная толстуха это госпожа Ударда!» и притом так свежая и весела, как будто овдовела». «Чёрт, побери вас всех!» — пробормотал Минье. «Молчи, мэтр андрей а не то я свалюсь тебе прямо на голову», — сказал Жан, все еще вися на своей капители. Мэтр андрей поднял глаза, смерил высоту капители, определил приблизительную тяжесть Жана и, помножив ее в уме на квадрат скорости, замолчал. «Так-то лучше!» злорадно проговорил Жан, торжествуя победу. Я бы это сделал, хотя прихожусь родным братом, архидиакану. Что за жалкое начальство сидит у нас в университете? Они даже не подумали ознаменовать наши привилегии в такой день, как сегодня. В городе праздник мая и иллюминация, здесь мистерия, папа шутов и послы. У нас в университете ничего. А между тем площадь Мобер, кажется, достаточно велика, заметил один из студентов, сидевших на подоконнике. Долой ректора, избирателей и попечителей. крикнул Жан. Устроим сегодня иллюминацию из книг Мэтра Андри, вторил ему другой. «И Из пепитров песцов, подхватил его сосед. И из жезлов, надзирателей, и из плевательниц деканов. «И из шкафов прокуроров. «И из скамеек ректора!» «Долой!» — зажужжал, как пчела, маленький Жан. «Долой мэтра Андри, надзирателей и песцов, теологов, медиков и докторов богословия, попечителя, избирателей и ректора!» «Настоящее светоподставление! пробормотал Меньеза такая уши. «Ну вот, кстати, и ректор! Вот он пересекает площадь!» — крикнул один из сидевших на окне. Все устремили глаза на площадь. «Неужели это в самом деле наш достопочтенный ректор, мэтр Тибо?» спросил Жан-Фроло де Мулен. Вися на капителе, он не мог видеть площади. «Да, да!» — закричали ему. «Это он сам, мэтр Тибо, ректор!» И действительно, ректор и все университетские власти двигались в процессии перед послами и в настоящую минуту пересекали Дворцовую площадь. Сидевшие на окне студенты встретили их саркастическими выкриками и насмешливыми рукоплесканиями. Ректору, ехавшему впереди, достался первый оглушительный залп. «Здравствуйте, господин ректор!» «Эй, да здравствуйте же!» «Как он попал сюда, этот старый игрок? Как он решился расстаться с игральными костями? Смотрите, как он подпрыгивает на муле, а ведь право же у мула уши короче, чем у него самого!» «Здравствуйте, господин ректор Тибо! Тибальд-кормилец! Старый дуралей! Старый игрок! Много ли раз выбросили вы двойную шестерку сегодня ночью? Что за отвратительная рожа? Бледная, испитая, помятая! А все страсть к азартной игре! Куда это вы едете, Тибо?» Повернувшись спиной к университету, а лицом к городу. «Он, наверное, едет искать квартиру в улице Тибо-Таде». Непередаваемая игра слов, означающая тибо с игральными костями. Крикнул Жан де Мулен. Вся компания с ревом повторила его остроту и неистово захлопала в ладоши. Вы, значит, хотите поселиться в улице Тибо Таде? Ведь так, господин ректор, чертов игрок. Потом наступила очередь других сановников университета. Далой надзирателей, долой же злоносцев. «А это что за птица? Не знаешь ли ты, Робен Пуспен, кто это?» «Это Жильбер де Суильи, канцлер от Тенской коллегии. Постой, вот мой башмак тебе ловчей брось-ка ему в физиономию. Вот мы и швыряем орешки Сатурналиев. Долой шестерых богословов с их белыми стихарями». «Так это-то богословы?» А я думал, что это шесть белых гусей, которых святая Женевьева пожертвовала городу. Далой медиков! Долой диспуты на заданный и выбранный по желанию Тезис. А, вот канцлер Святой Женевьевы, швырну-ка в него своей шапкой. Немало он мне насолил. Он отдал мое место у норманцев маленькому асканию фальзаспада из Буржской провинции, потому что он итальянец. «Это несправедливо!» — закричали все студенты. «Долой канцлера святой Женевьевы! Эй, Иохим де Ландегор! Эй, Эгей, Луи де Гюиль! Эгей, Ламберг Актеман!» «Ко всем чертям покровителя германской нации!» И капелланов капеллы с их серым меховым овлачением, «С серыми туниками!» «Или с серыми овчинными шкурами!» «Ого! Профессора университета! Все красивые черные мантии! Все красивые красные мантии!» У ректора получился недурной хвост. Право же можно подумать, что это венецианский дождь идет обручаться с морем. «Смотри-ка, Жан! Каноники Святой Женевьевы! К черту каноников! Аббат Клод Шоар! Доктор Клод Шуар, Вы, должно быть, ищите Мари Жефар?» Она живет на улице Глотиньи. Она греет постель королю распутников. Она выплачивает свои четыре денье. Или одну потасовку. Вы хотите, чтобы она дала вам по носу? Смотрите, это едет Симон Санген, избиратель из Пикардии, а сзади сидит его жена. Сзади него черная забота. Смелее, мэтр Симон. Доброго утра, господин избиратель. «Спокойной ночи, госпожа избирательница!» «Какие счастливцы! Им видно всё!» Со вздохом проговорил Жан-де-Мулен, всё ещё цепляясь за завитки своей капители. Между тем книгопродавец университета Андри Мюнье нагнулся к уху королевского меховщика Жиля Ле Корню. «Ну, право же, сударь, пришел конец света!» — сказал он. «Никогда еще не видано было такой распущенности студентов». А всему виной эти проклятые новые изобретения — пушки, кулеврины, бомбарды, а в особенности — книгопечатанье. Еще одна немецкая язва. Не будет больше ни рукописных сочинений, ни книг. Да, книгопечатанье убивает книжную торговлю. Пришел конец мира. — Верно, верно. Это видно уж потому, как бойко стал расходиться бархат. — Заметил меховщик. В эту минуту пробило 12. а, -а, -а в один голос воскликнула вся толпа. Студенты замолчали. В зале поднялась страшная суматоха. Головы задвигались, ноги зашаркали, люди начали оглушительно кашлять и сморкаться. Каждый старался устроиться поудобнее. Затем наступила глубокая тишина. Все шеи вытянулись, все рты открылись, все глаза устремились к мраморной площадке. Но там не было никого. Только четыре сержанта, вытянувшись в струнку, продолжали стоять неподвижно, как раскрашенные статуи. Все взгляды обратились к эстраде, приготовленной для посольства. Дверь была затворена, и эстрада пуста. Вся эта толпа ждала с самого утра полдня посольства и мистерии. Но лишь один полдень настал вовремя. Это было уж слишком. Подождали одну, две, три, пять минут — Четверть часа. Представление не начиналось. Эстрада оставалась по-прежнему пустой. Сцена — немой. Нетерпение начало сменяться гневом. Послышались недовольные возгласы. Правда, еще не громкие и сдержанный гул голосов. «Мистерию! Мистерию!» Возбуждение росло. Буря, пока еще вызывавшая лишь ропот, готова была разразиться каждую минуту. Первая искра вспыхнула благодаря Жану де Мулену. «Мистерию и к черту фламандцев!» — крикнул он во всю силу своих легких, обвившись как змея вокруг капители. Толпа захлопала в ладоши. «Мистерию!» — заревела она. «Ко всем чертям Фландрию!» «Начинайте мистерию и сию же минуту!» — продолжал студент. «А не то мы взамен представления повесим судью!» «Верно, верно!» — подхватила толпа. «А для начала повесим его сержантов!» Поднялся страшный шум и крики. Несчастные сержанты побледнели и переглянулись. Толпа надвигалась на них. Того и гляди, рухнет легкая деревянная балюстрада, отделяющая их от зрителей. Минута была критическая. «Вздернуть их! Вздернуть!» — кричали со всех сторон. Вдруг ковер, закрывавший вход в одевальную, откинулся, и показался человек, один вид которого усмирил толпу и словно по волшебству превратил ее гнев в любопытство. «Тише, тише!» — раздались отовсюду голоса. Вошедший неуверенно и боязливо шел по площадке, ежеминутно кланяясь, и чем ближе он подходил к краю, тем ниже становились его поклоны, и тем больше были они похожи на колено преклонения. Между тем шум мало-помалу затих. Остался только тот легкий гул, который всегда стоит над замолчавшей толпой. «Господа горожане и госпожи горожанки», — сказал вошедший, — «мы будем иметь честь представлять и декламировать перед его преосвященством господином кардиналом прекрасную моралите» под названием «Премудрый суд Пресвятой Девы Марии». Я буду играть Юпитера. Его Преосвященство сопровождает в настоящую минуту достопочтенное посольство герцога австрийского, которое несколько замешкалось, слушая приветственную речь господина ректора университета у ворот Боде. Как только прибудут его Преосвященства, господин кардинал, мы тотчас же начнем представление. Только вмешательство самого Юпитера и могло спасти четырех судейских сержантов. Если бы мы сами выдумали эту правдивую историю и были ответственны за нее перед судом почтеннейшей критики, то против нас нельзя было бы выставить классическое правило «незачем впутывать Бога». Кроме того, костюм Юпитера был очень красив и немало способствовал успокоению толпы, так как привлек всеобщее внимание. Юпитер был в латах, обтянутых чёрным бархатом, прикрепленным золотыми гвоздиками. На голове его была шапочка, украшенная серебряными, вызолоченными шишечками. И если бы толстый слой румян не покрывал верхней части его лица, а густая рыжая борода не закрывала нижней, если бы он не держал в руках позолоченной картонной трубки, усеянной блестками и мишурой, в которой опытный глаз сейчас же узнал бы молнию, если бы не его ноги, обтянутые телесным трико и перевитые на греческий манер лентами, то он строгостью своей осанки мог бы поспорить с любым бретонским стрелком из отряда герцога Берийского.